Пятьдесят В тишине и покое Бока-Ратона моя новая книга с каждой неделей продвигалась вперед. Зачем я сейчас, летом 2012 года, позвал в свои мысли Балтиморов? Чтобы заново пережить прошлое или чтобы поговорить об Александре? Лео по-прежнему внимательно следил за моей работой. Написав несколько страниц, я давал ему почитать. В начале августа он спросил. «Почему вы пишете эту книгу, Маркус? Ведь вы уже написали первый роман о своих кузенах». «Тут другое», — объяснил я. «Это книга о Балтиморах». «Книга-то, может, и другая, но для вас, по сути, ничего не изменилось», — заметил Лео. «Что вы имеете в виду?» «Александру». «Боже милостивый, вот еще только вас тут не хватало. А сказать вам, что я думаю?» Нет. А я все-таки скажу. Если бы Балтиморы еще жили на этом свете, Маркус, они бы хотели, чтобы вы были счастливы. И для вас настало время быть счастливым. Еще не поздно. Поезжайте к ней, попросите прощения. Начните свою жизнь сначала, вместе. Не будете же вы всю жизнь ждать. Не будете всю жизнь ходить на ее концерты и думать, как все могло бы быть. Позвоните ей, поговорите с ней. «Вы же в глубине души сами знаете, что она только этого и ждет». «Поздно», — отозвался я. «Нет, не поздно», — отчеканил Лео. «Никогда не бывает слишком поздно». «Я все думаю, если бы Александра мне сказала, что собирается сделать кузены, они сейчас были бы живы. Я бы им помешал. Они бы не умерли». «Не знаю, сумею ли я когда-нибудь ее простить?» «Если бы они не умерли, — очень серьезно сказал Лео, — вы бы так и не стали писателем. Чтобы вы нашли себя, им надо было уйти». Он вышел из комнаты, оставив меня в задумчивости. Я закрыл тетрадь. Передо мной лежало фото нашей четверки, с которым я теперь не расставался. Я взял телефон и набрал ее номер. В Лондоне был поздний вечер. По ее голосу я почувствовал, что она рада моему звонку. «Долго же ты собирался мне позвонить?» — сказала она. В трубке слышался какой-то шум. «Я не вовремя?» — спросил я. «Могу перезвонить позже, если хочешь». «Нет-нет, просто я в гайд-парке. Прихожу сюда каждый день после студии. Тут есть маленькое кафе у озера, очень уютное место». «Как твой диск?» «Неплохо, продвигается. Я довольна результатом. А как твоя книга?» «Хорошо. Это книга про нас, про кузенов, про то, что произошло». «И...» «Какой конец у твоей книги?» «Не знаю. Я ее еще не закончил». Мы помолчали, а потом она сказала... «Все было не так, как ты думаешь, Маркус. Я тебя не предавала. Я хотела тебя уберечь». И она рассказала мне, что произошло вечером 24 октября 2004 года, когда Вуди последние часы был на свободе. В тот вечер она пошла с Гелелем и Вуди прогуляться по Оук-парку, а мы с дядей Солом остались готовить барбекю. — Алекс, — сказал Вуди, — нам надо что-то тебе сказать. — Я завтра не сяду в тюрьму. Я собираюсь бежать. То? Вуди, ты сошел с ума?» «Наоборот. Все продумано. Меня ждет новая жизнь на Юконе». «На Юконе? В Канаде?» «Да. Скорее всего, мы с тобой видимся последний раз, Алекс». Она заплакала. «Не делай этого. Умоляю тебя». «У меня просто нет другого выбора», — сказал Вуди. «Конечно же есть. Ты можешь отсидеть свой срок. Пять лет пройдут быстро. Тебе еще тридцати не будет, когда ты выйдешь». «Я не выдержу тюрьмы. Мне не хватит мужества. Наверное, я совсем не такой сильный, каким меня все считали». Она повернулась к Гилелю и взмолилась. «Отговори его, Гилель!» Гилель опустил глаза. «Я тоже уезжаю, Александра. Я еду с Вуди». Она была убита. Да что такое с вами обоими? Я совершил куда более тяжкое преступление, чем Вуди, ответил Гилель. Я уничтожил свою семью. Уничтожил семью? Александр уже ничего не понимал. В том, что Вуди до такого дошел, в том, что мама умерла, виноват только я один. Пора платить по счетам. Я отвезу Вуди в Канаду и тем самым попрошу у него прощения. «Прощение за что? Что вы пытаетесь мне сказать? Я ничего не понимаю!» «Все, что мы пытаемся сказать тебе, Алекс, — это прощай. еще хотим сказать, что любим тебя. Любим тебя так, как ты никогда не сможешь нас полюбить. Может, потому мы и уезжаем». Она плакала. «Не делайте этого! Заклинаю вас!» «Мы приняли решение», — сказал Гелель. «И наша судьба в наших руках». Она вытерла глаза. «Обещайте еще подумать ночью. Ты ведь даже пяти лет не отсидишь, Вуди. Ну не ломай все». «Все продумано», — ответил Вуди. Казалось, оба были полны решимости. «Маркус знает?» — наконец спросила Александра. «Нет», — ответил Вуди. Я хотел ему сказать раньше, но нам помешал Сол. Сейчас придем, и я с ним поговорю. — Нет, не надо, пожалуйста. Не говори ему ничего. Умоляю вас обоих, не говорите ему! — Но это же Маркус. Мы не можем ему не сказать. — Я вас прошу только об одном — о последнем одолжении, во имя нашей дружбы. Не говорите ничего своему кузену. Рассказ Александры меня потряс. Я всегда считал, что Вуди и Гелель доверились только ей, что они намеренно скрыли от меня свой план. Я всегда считал, что, поделившись с ней своим последним секретом, они вычеркнули меня из банды Гольдманов. Но, оказывается, они хотели мне все рассказать, а Александра им не позволила. «Почему?» — спросил я. «Почему ты их убедила ничего мне не говорить? Я бы их удержал, я бы не дал им сбежать, я бы их спас». Ты бы не смог их удержать, Марки. Никто и ничто не смогло бы их убедить отказаться от своих планов. Это читалось в их глазах, и именно поэтому я умоляла их ничего тебе не говорить. Ты бы уехал с ними, Маркус. Я знаю. Ты бы не бросил банду Гольдманов. Ты бы отправился с ними, тоже оказался бы соучастником побега и в итоге был бы убит. Как они. «Когда я их умоляла ничего тебе не говорить, я на самом деле молила их пощадить тебя. Я знал, что ты поедешь с ними, Марки. Я не хотела тебя терять. Я бы этого не перенесла. Я хотела тебя спасти. И все равно потеряла». Помолчав, я прошептал. «Что же такого ужасного мог сделать Гелель?» если из-за этого поехал с Вуди, если считал, что только так можно все восстановить. Понятия не имею. Но вот об этом тебе надо спросить моего отца. Твоего отца? Он не такой, как ты думаешь. И мне кажется, он много чего знает, только не хочет мне говорить. Твой отец втерся в мою семью. Он унизил дядю Соло, пытаясь любой ценой произвести впечатление на Вуди и Гелеля. «Совсем наоборот. Отец прекрасно бы обошелся без того, чтобы аэпатировать Вуди с Гелелем». «А Феррари? А поездки? А уикенды в Нью-Йорке?» — возразил я. «Это я его просила», — ответила Александра. «Отцу очень нравились Вуди с Гелелем, это правда. А кому они не нравились? Но если он столько для них делал, то только за тем, чтобы уберечь нас, тебя и меня. Чтобы мы с тобой жили спокойно». Он знал, что если даст им свою машину, они уедут куда-нибудь развлекаться, и им не будет дела ни до тебя, ни до меня. То же самое, когда он водил их на матче Джайанс или звал к себе. «Ты же так старался, чтобы кузены были не в курсе про нас с тобой, Маркус. Отец сделал все, чтобы сохранить твою тайну. Он никогда не соперничал с дядей Солом. Твой дядя соперничал исключительно сам с собой». «Отец всего лишь держал твоих кузенов подальше от нас. И ты сам этого хотел». Я не мог опомниться, а она продолжала. «Две недели назад я ушла от Кевина, Маркус. Из-за тебя. Он приехал сюда, без предупреждения. Хотел сделать мне сюрприз. Когда он постучал ко мне в номер, я сперва решила, что это ты. Не знаю почему». Я была так разочарована, увидев в глазок его, и поняла, что должна быть с ним честной и уйти от него. Он достоин того, чтобы кто-то любил его по-настоящему. А тебя, Маркус, я уже устала ждать. Ты совершенно гениальный. С тобой я провела лучшие годы своей жизни и благодаря тебе стала тем, что я есть. Но ты все пережевываешь прошлое. «И никак не можешь понять то, что для меня было очевидно с самого начала». «Что именно?» «Что лучшими были. Голдмана из Монклера». На завтра, после разговора с Александрой, я первым же рейсом вылетел в Нью-Йорк. Мне совершенно необходимо было поговорить с Патриком Невиллом. К его дому я подошел утром. Он уже ушел на работу. Портье разрешил мне подождать, и я весь день просидел в холле на диване, отлучаясь только, чтобы перекусить и сходить в туалет. В 6 часов вечера он наконец появился. Я встал. Он с минуты смотрел на меня, потом добродушно улыбнулся и сказал. «Давненько я тебя поджидаю». Мы с ним поднялись в квартиру, он приготовил кофе. Мы уселись на кухне. Чувствовал я себя странно, ведь я впервые пришел сюда после смерти тети Аниты. «Я должен попросить у вас прощения, Патрик». «За что?» «За ту сцену, что я вам устроил после похорон тети». «Ба! Да я давно про нее забыл. Маркус, первое, что тебе надо знать, у меня никогда не было с твоей тетей никаких отношений». А Что же тогда случилось в тот вечер, когда она была у вас? И почему она была у вас? Она только что ушла от твоего дяди. Это я знаю. Но ты не знаешь, почему она ушла. В тот вечер она приехала ко мне просить помощи. Хотела, чтобы я помог Вуди и Солу. Вуди и Солу? За несколько месяцев до этого Вуди исключили из футбольной команды Мэдисона. — Да, помню. По официальной версии, он порвал связки и не мог больше играть. Твои дядя с тетей немедленно приехали в Мэдисон. Вуди не хотел ничего им говорить, но я рассказал им правду. Рассказал, что у Вуди положительная проба на талацен. Тогда, 14 февраля 2002 года, твоя тетя приехала ко мне в Нью-Йорк, потому что выяснила две вещи, которые ее потрясли. И вот, 10 лет спустя, Патрик наконец рассказал мне, что произошло на День Святого Валентина. Тетя Анита отпросилась из госпиталя, чтобы приготовить для них с мужем вечер в честь Дня влюбленных. В середине дня она поехала зачем-то в супермаркет Оу-парка и заодно зашла в аптеку. Управляющий, ее добрый знакомый, отдав ей покупки, потребовал у нее рецепт, который не мог получить уже несколько месяцев. «Какой рецепт?» — спросила она. «Рецепт на талоцен, ответил фармацевт. «Ваш сын осенью купил несколько упаковок и сказал, что вы занесете рецепт». «Мой сын? Гилель?» «Да, Гилель. Я согласился, потому что прекрасно знаю вас, чтобы оказать ему услугу. «Вообще-то я никогда таких вещей не делаю. Мне нужен рецепт, доктор Гольдман». Она почувствовала, что у нее подкосились ноги. Пообещала до вечера принести рецепт и вернулась домой. Ее тошнило. Это был какой-то кошмарный сон. Неужели Гилель купил Толоцен по просьбе Вуди? Или подмешивал ему без его ведома? Зазвонил телефон. Она сняла трубку. Звонили из банка. «Насчет выплаты кредита за дом в Оу-парке». «Анита сказал, что это ошибка. Кредит они давным-давно выплатили». Но собеседник настаивал. «Миссис Гольдман, вы в августе взяли новый кредит. Ваш муж предоставил документы с вашей подписью. Дом заложен за 6 миллионов долларов». Дядя Сол спонсировал стадион, взяв заем на 6 миллионов. Дом в оук парке был принесен в жертву его уязвленному эго. Ее охватила паника. Она перерыла письменный стол мужа и все его личные вещи. И в спортивной сумке, с которой он ходил играть в теннис, нашла бухгалтерские документы, которые никогда раньше не видела. Тетя Анита немедленно позвонила дяде Солу. Между ними произошла бурная ссора. Она заявила, что больше не намерена его терпеть и уходит от него. Села в свою машину, захватив бухгалтерскую отчетность и поехала, куда глаза глядят. В конце концов позвонила Патрику Невиллу и попросила о помощи. Она была в полном отчаянии, и он предложил ей приехать в Нью-Йорк. В тот вечер Патрик собирался поужинать вдвоем с одной молодой женщиной. Они работали вместе, и она ему нравилась. Он отменил встречу. Тетя Анита, увидев на столе шампанское, пожалела, что помешала Патрику в День Святого Валентина. Он настоял, чтобы она осталась. «Никуда вы не пойдете», — сказал он. «Я вас никогда не видел в таком состоянии. Рассказывайте, что у вас происходит». Она рассказала все. И про талоцен, и про заложенный дом. Она хотела, чтобы Патрик, если Гилель давал Вуди допинг без его ведома, вступился за него в университете и восстановил его доброе имя. Она надеялась, что его карьеру еще можно спасти. Кроме того, она хотела, чтобы Патрик нашел какой-нибудь способ разорвать контракт, связывающий соло с университетом, вернуть хоть какую-то часть их денег и спасти дом. Потом она показала ему привезенные с собой документы. Патрик внимательно их изучил, они дьявольски смахивали на поддельную бухгалтерскую отчетность. «Похоже, Сол выводит деньги конторы на один из своих банковских счетов» а потом маскирует это дело и фальсифицирует цифры в счетах, которые выставляет клиентам. «Но зачем ему заниматься подобными вещами?» «Чтобы сократить сумму займа. Ему, наверное, трудно его выплачивать». Патрик предложил Аните поужинать. Сказал, что она может оставаться у него столько, сколько хочет. А потом вдруг зазвонил телефон. Портье сказал, что здесь Вуди и что он хочет подняться. Патрик попросил Аниту посидеть пока в одной из спален. Вуди вошел в квартиру. Остальное я знал. Когда Патрик замолчал, я долго сидел совершенно ошеломленный. Не в силах вымолвить ни слова. Но сюрпризы на том не кончились. Чуть позже Патрик рассказал, что говорил с Гилелем про талацен. Поехал к нему в Мэдисон и заставил признаться во всем. Гелель сказал, что вечером 14 февраля между ним и Вуди произошла страшная ссора. Вуди обнаружил, спрятанные в шкафла остатки талоцена. Гелель не озаботился тем, чтобы их выбросить. Ты давал Вуди допинг без его ведома? Патрик был в отчаянии. Я хотел, чтобы его выгнали из футбольной команды, выяснил список запрещенных препаратов. Талоцен было проще всего достать. А дальше оставалось только подмешивать порошки к протеинам и пищевым добавкам, которые принимал Вуди. «Но зачем ты это сделал?» Я ему страшно завидовал. «Ты завидовал Вуди?» У родителей он ходил в любимчиках, это было ясно. Все внимание только ему. Это я понял, когда нас разлучили, и мне пришлось ехать в специальную школу. Родители просто выгнали меня из Балтимора. А вот Вуди держали при себе. Папа научил его водить машину, поощрял его заниматься футболом, водил его на матчи Redskins. А я в это время где был? Торчал в говённой школе, в часе езды оттуда. Он нотнял у меня родителей, а потом и мою фамилию. В университете решил называться Гольдманом. Получил благословение моих родителей на то, чтобы наше имя красовалось у него на майке. Теперь он был великий Гольдман, футбольный чемпион. Он был нам обязан всем, мы его на улице подобрали. И когда его спрашивали, кто он такой, он всегда говорил «Я приятель Гилеля». Точка отсчета был «Я». А теперь в университете, когда я представлялся, мне говорили «Гольдман, как Вуди, игрок футбольной команды». И я больше не хотел, чтобы он играл, не хотел слышать фамилию лже Гольдмана. И в конце лета, после смерти дедушки, решил действовать. Я наводил порядок в дедушкиных бумагах и нашел его завещание. «Отец нам говорил, что дедушка своей последней воли оставил нам, Вуди, Маркусу и мне, 60 тысяч долларов на троих». «Так вот, это была ложь. В завещании дедушки Вуди вообще не упомянут. Но отец, чтобы не обижать своего драгоценного Вуди, решил его туда включить своей волей. Вуди стало слишком много. Я должен был что-то с этим делать». «Для меня это был страшный удар». Значит, это Гелеля разрушил карьеру Вуди. Это из-за него. После ссоры с ним Вуди кинулся к Патрику Невилу вечером 14 февраля, налетел на тетю Аниту, и она погибла. А дядя Сол так долго жил после драмы в балтиморском Мариотте не потому, что не хотел возвращаться в дом в Оук-парке, а потому, что дом больше ему не принадлежал. К тому моменту он уже несколько месяцев сидел без работы, Деньги кончались, он не мог больше выплачивать кредит. И банк, в конце концов, наложил арест на дом. «Почему вы никому об этом не рассказывали?» — спросил я Патрика. «Чтобы не добавлять печалей твоему дяде. Вуди и Гелель оба знали правду про талоцен. Зачем же впутывать в это дело еще и твоего дядю? И стоило ли сообщать Гелелю, что его отец растратил деньги бюро и заложил дом, чтобы спонсировать стадион в Мэдисоне. У твоего дяди не осталось ничего, только его достоинства. Я хотел его сберечь. Я всегда любил твою семью, Маркус, и всегда хотел вам всем только добра».